но напрасно или правда удалось подстрелить несколько сурков из своей прощи эти жертвы грызуны по вкусу напоминали кроликов но были гораздо меньше впервые после лета они ловили рыбу в реке великой матери по карстовой поверхности с ее странными образованиями пещерами и дырами эйла и джендалар Продвигались с большой осторожностью, они шли, стараясь не утомлять лошадей. Жандалар вел удальца на длинном поводу, чтобы тот мог по пути прихватывать сухую траву. Уинни самостоятельно шла за Эйлой, питаясь по дороге. «Интересно, не об этой ли скудной полной пещер и провала в земле хотел предупредить Джерен?» спросила эйла мне очень не нравится здесь мне тоже не нравится не знаешь что здесь не знал что здесь будет так разве ты не был здесь я думал, ты шел этим путем она удивленно посмотрела на него ты говорил что шел вдоль реки великой матери мы шли здесь вдоль нее но по другому берегу мы переправились через нее зайдя далеко на юг я думал что если мы пойдем по этому берегу дорога будет легче Мне было любопытно, что здесь за местность. Недалеко отсюда река делает очень крутой поворот. Мы свернули от него на востоке. Надо было сказать мне об этом раньше. Какая разница? Мы все еще идем вдоль реки. Но я думала, что тебе знакомы эти места, а ты знаешь столько же, сколько и я. Эйла не отдавала себе отчета, почему это так ее волнует. Может быть, потому что она рассчитывала на Джандалара, думая, что он знает, что их ждет впереди. Оказывается, он понятия не имел. И это взбудоражило ее. Они продолжали диалог уже на грани ссоры и потому не обращали внимания на то, куда идут. Внезапно волк рыкнул и прижался к ноге Эйлы. Они остановились и огляделись. Эйла почувствовала приступ страха, а джендалар побелел. Глава 24. Женщина и мужчина посмотрели вперед и не увидели ничего, именно ничего, потому что впереди ничего не было, в том числе и самой земли. Там была бездна, и они едва не, уч... не очутились там. Джадалар почувствовал, как защемило в паху, когда он глянул вниз, стоя на самом краю провала, и удивился, увидев далеко на самом дне зеленый луг, по которому текла река. На дне больших провалов обычно есть значительный слой почвы, а сами они иногда соединяются вместе, и благодаря почве и воде там развивается буйная растительность. В данном случае проникнуть на этот луг, расположенный на дне пропасти, было невозможно. Жандалар, мне не по душе это место. Здесь, наверху, сухо-исхудно, внизу же прекрасный луг с рекой и деревьями, Но до него не добраться. Любой, кто захочет спуститься туда, найдет верную смерть. М да, здесь что-то не так. Возможно, ты провалила. Может быть, именно об этом предупреждал нас Джерен. Охотникам в этих местах делать нечего, к тому же находиться здесь опасно. Никогда не встречал подобного. Идешь, ни о чем не подозревая, и вдруг проваливаешься в бездну. Эйла наклонилась, обняла волка, прижавшись лбом к его морде. «Волк, спасибо, что предупредил нас!» Он взвизнул и лизнул ее в лицо. Молча они отошли назад и стали обходить провал. После пережитого страха Эйла даже не могла припомнить, о чем они спорили. Она лишь подумала, что они никогда не были так увлечены разговором, что не видели, куда шли. Продолжая двигаться на север, они обнаружили, что река входит в ущелье среди высоких скал. Жандалар поинтересовался, смогут ли они пройти ущелье, держась берега реки, или им придется идти поверху. Все же он был рад, что выбрал этот берег. Здесь не было глубоких долин и широких речных поем. В карстовой местности большие реки прятались в глубоких известняковых ущельях, и берега были четко обозначены вспомнив ущелье на юге и вдоль реки двигаться было невозможно джандалар выбрал путь по верху он с облегчением разлетел вдали нитку воды падавшую со скалы хотя водопад был на той стороне реки это все же обозначало что вода в этих местах есть хотя большая часть ее исчезала под землей К тому же здесь было множество пещер, так что в следующие две ночи им не пришлось ставить шатер. Рассмотрев некоторые из них, путники начали понимать, какие пещеры им подходят. Расположенные глубоко под землей пещеры от входа постепенно увеличивались в размерах. Те, что были на поверхности, не только не увеличивались, но даже уменьшались в зависимости от погодных условий. В некоторых пещерах можно было войти лишь в сухую погоду так как во время дождя там было полно воды, в некоторых текли ручьи, путники выбирали сухие пещеры. Дни становились заметно холоднее и ветренее, Эйла и Джандалар укрывались от непогоды в пещерах. Обычно заранее они проверяли, нет ли там четвероногих обитателей, но в конце концов стали полагаться на реакцию своих животных, они не встречали ни одного человека, Да и животные были редки. Они были очень удивлены, оказавшись в местности с богатой растительностью, по крайней мере, по сравнению с голыми скалами вокруг. Известняк был не везде одинаков. Где-то он растворялся в воде, где-то нет. Потому в некоторых местах карст был плодородным. Там росли трава, деревья, и нормально на поверхности текли реки. Здесь не было ни пещер, ни провалов, ни подземных рек. Но такие места были редкостью.